Монгольские татарские воины рыскали по всем посадам и по гостам, обшаривали каждую избу и бронились. Куда нас завел Батухан? Он соблазнял, что урусуты ходят в собольных шапках и бобровых шубах, что мы все приоденемся, как важные наёны и богатые купцы, а мы не видели ни одного урусута в кожаных сапогах. Все ходят в заплатанных домотканных зипунах, Да старых овчинных шубах на ногах носят лыковые лапти. Не стоило нам и ходить сюда. Кони наши болеют от старой соломы с крыш и ржаного зерна. Они не находят травы под глубоким снегом. Скоро мы потеряем наших коней, а захваченные урусуцкие кони для набегов не годятся. Мы не знаем, что нам везти в повозках. Только коровьи туши и ни одной лисьей шубы. Все попрятали эти хитрецы в своих вековых лесах, где тропы занесены снегом выше пояса, где нет сена, где всаднику грозит смерть из-за каждой ели. Монгольские воины становились все более озлобленными из-за неудачной поживы и вымещали гнев на захваченных пленных. Они раздевали их догола, даже тех, кто был в отрепьях, и тех обдирали брошенные на произвол раненые и пленные, замерзали на лютом морозе. Отряды Батухана и Субудай-Богатура пошли ускоренными переходами по извилистому течению Аки. Они торопились первыми примчаться к небольшому городу Мушков, где, по слухам, находились склады иноземных товаров. Одноглазый полководец держал при себе несколько булгарских купцов, На остановках он расспрашивал, как они приехали, какими путями, что за товары везут они из-за что они закупают у диких, неподатливых урусутов, что за город Мушков, где там живут купцы и где их склады, где они запрятали свое золото, выгодно ли торговать, где купцы научились торговому делу. Жены Батуханы, его семь звезд, ехали вслед за головным отрядом. Такова была воля ослепительного. Джихангир не позволил им остаться в прочном теплом монастыре, где он устроил склад захваченной добычи. «Мои звезды будут со мной всюду, куда я не поеду», сказал Батухан. И жены вместе со служанками ехали в простых, плетенных из лозы, коробах, поставленных на розвольни. Только старшая жена монголка имела нарядный красный возок, разрисованный сказочными цветами и золоченными крестами. В нем, бывало, разъезжал по епархии рязанский епископ. Видя красный возок с крестом, встречные урусуты по привычке крестились и становились на колени. На одном из поворотов реки Батухан сдержал вороного жеребца и пропустил двигавшиеся мимо него отряды. Позади него выстроилась охранная сотня. Многие проезжавшие мимо всадники имели возле себя на поводу одну-две лошади, навьюченные мешками, зерном и кожаными боксонами с разным добром. После передового отряда приблизилась вереница саней, в которых ехали семь жен Батухана и их прислуга. Батухан подозвал к себе Нукера и что-то шепнул ему. Красный возок первой жены Везли три белых коня. На переднем сидел конюх с копьем. Сзади следовало пять саней с разной кладью, покрытой медвежьими шкурами. Вазок остановился. Жена Джихангира, толстая, в просторной лиловой одежде, с трудом протиснулась сквозь дверцу. По монгольскому обычаю она опустилась в глубокий снег на одно колено и стала ждать. Батухан оставался неподвижен. К первой жене подъехал Нукер и сказал, «Джихангир повелевает войти в сани. Сейчас будет быстрая скачка». Подъехала вторая жена, закутанная в кунью шубу, крытую парчой. Три небольших конька гуськом тянули сани. Все три коня, желтые как воск, были с белыми гривами. На переднем коне сидел молодой конюх в парчевой, потускневшей от дождя и времени одежде. Сани двигались медленно, так как за ними тащилась привязанная рыжая корова. За коровой бежал пленный молодой урусут в лохмотьях, перевязанных лыковыми бечевками. Иногда корова трусила, как могла рысью, пленный настегивал ее хворостиной. За коровой следовали трое саней, груженных кладью. На последних санях сидели три пленницы урусутки. Также были перегружены сани остальных жен. У каждой кони были разного цвета. У одной — вороны, у других — рыжие, гнедые, краснопегие. За санями шестой жены, дочери кипчакского хана Баяндера, шли два скаковых коня, закутанные в попоны. Их вел на поводу кипчакский всадник. Последние сани, запряженные тремя чернопегими, как барсы конями, были пусты. Все сани остановились, из них вышли жены и, преклонив колено, ждали милости Джихангира. — Где Юлдус-Хатун? — спросил Батухан. Нукер поскакал к вознице, сидевшему на коне барсовой масти, и Стремглав вернулся обратно, взбивая снежную пыль. Юлдус-Хатун вместе со своей служанкой верхом на скаковых конях проехала вперед к разведочному отряду. Подозвав сотника кундуя, Батухан резко со злобы проворчал. «Скажи всем хатунам, пусть немедленно едут в мой лагерь близ Рязани. Пусть они там отдыхают и не отдаляются в сторону. Всюду бродят шайки у русутских деренчи, а нас ждет бой, где женщинам грозит гибель». Батухан помчался вперед по дороге. За ним бросилась охранная сотня. Жены стали плакать и кричать. "Дуругей, почему с Джихангиром поехала одна черная рабочая жена? Пусть Юлдус-Хатун тоже возвращается назад. Мы поедем за Джихангиром всюду, до конца света!» По указанию Кундуя, строго выполнявшего приказ Батухана, нукеры насильно усадили жен в сани и повернули по дороге в Рязань. Полсотни нукеров охраняли обоз. Жены сперва рыдали, потом стали пересаживаться друг к другу, перешептываться и смеяться. Рассказывали, какие роскошные убранства Джихангир захватил в Рязани, Переославле, Ижеславле и других городах. Как жаль, что не удастся попасть в Мушков, где много заморских товаров. Но Джихангир щедр и нас не обидит.